Глава 13. Чарли замерла, жадно всматриваясь в фигуру Ивкаса. Он был точно таким, как при их последней встрече. Разве что одежда была другой, но это и не удивительно. Строгий костюм, белоснежная рубашка, застегнутая у горла, ослабленный шейный платок и начищенные до блеска ботинки. Аккуратная стрижка. Посеребренные с виски и тот самый взгляд. Одновременно пронзительно внимательный и обманчиво мягкий. Добрый только для племянницы и острый для всех остальных. — Дядя! — от переизбытка эмоций Шарлотта всхлипнула. — Как же так, дядя? — Непоседа! Ты, наверное, удивлена увидеть меня. — Не переживай. Старый пес не восстал из мертвых. А то в том, что я мертв, не приходится сомневаться. Как не тебе, мастеру по смерти знать, что тени не возвращаются? Ушедший за грань обратной дороги не имеет. Но это все не важно. Важно, что ты нашла дорогу в мой тайный схрон. Я сделал его для тебя. Знаю, что вопросов в твоей голове великое множество, и ответить на все я, конечно, не смогу. Но самое главное расскажу. Устраивайся поудобнее, Чарли. Тебе предстоит услышать длинную историю. А главное запомнить ее, ведь второго шанса нам увидеться уже не будет». Ивкас обвел взглядом свой кабинет, подошел к небольшому дивану, что стоял перед камином. Он опустился на пол, уперевшись спиной в сиденье, и прикрыл на какое-то время глаза. Горькая улыбка скользнула по его губам. «Помнишь? Мы так много времени проводили в твоем детстве. Я читал тебе сказки, а ты слушала». Затаив дыхание и боясь лишний раз моргнуть. Вдруг пропустишь что-то интересное. Я помню. Чарли коротко закивала, закрыв ладонями рот. Она тоже помнила. Помнила так отчетливо, что сейчас ей стало лишь больнее. Понять то, что Ивка с ее не видит, труда не составила. Но как же сложно было удержаться и не кинуться на шею родному человеку, разгадку смерти которого она искала столько лет. Видеть его вот так, как живого, было и подарком, и настоящим проклятием. Душа чародейки рвалась от боли утраты. Только сейчас, рассматривая профиль дяди, Чарли окончательно убедилась. Он мертв окончательно, бесповоротно и даже без возможности переродиться. — Давай, не поседа, садись так, чтобы тебе было удобно. — Разговор у нас будет долгим. Ивка взял небольшую паузу, видимо, специально для того, чтобы дать племяннице устроиться. А Чарли не стала долго думать, села рядом с ним, плечом к плечу, позволив себе погрузиться в обман, в последний раз побыть вот так близко к любимому дяде и представить себе, что он все еще жив. «Надеюсь, ты не потратила долгие годы на мои поиски». Именно так начал свой рассказ пес императора. «Хотя, зная твое упрямство и целеустремленность, не удивлюсь, если да». Но в любом случае, милая моя Шарлотта, отпусти меня. Не цепляйся за прошлое. Живи своей жизнью, уверенно глядя в будущее. Дай этому миру шанс доказать тебе, что жизнь может быть намного увлекательнее, чем ты думаешь. Хотя о чем это я? Возможно, мир и не готов к тому, что такая упрямица, как ты, начнет жить на полную. Ха! Но прежде чем начать уговаривать тебя забыть о своем дяде, мне предстоит рассказать тебе очень многое. Но знал бы ты, как я этого не хочу, девочка. Огромное бремя ответственности ляжет на твои хрупкие плечи. И мне только остается уповать на волю богов, что тебе есть кому обратиться за помощью. А главное, рядом с тобой уже есть тот, кто сможет подставить надежное плечо в любой ситуации. Ведь то, о чем пойдет речь, может стоить множество жизней и даже твоей. Но мне больше некому доверить тайну. А без доказательств император не станет действовать. Итак, дорогая моя Чарли, к делу. Все, что я расскажу дальше, может быть очень тяжело тебе выслушать и принять. Но, увы, ты должна будешь это сделать. Ведь кроме тебя больше некому. Ты знаешь. Первое, о чем я хотел тебе рассказать, — Харп. Уверен, что ты уже получила мое письмо. И более чем уверен, что знакомство с моей бывшей любовью было малоприятным. Жаль, что я так и не познакомился с сыном. Конечно, я видел мальчика. И, Чарли, я тебе точно могу сказать, за ним нужно присматривать. Харп во многом как ребенок, сознание которого делит все вокруг на черные и белое. Часто это приводит к беде. А вера в то, что Лаура позаботится о нашем сыне, ничтожно. Слишком она ненавидит меня. Слишком жаждет власти. Много всего слишком, и это только расстраивает». Но дело в том, дорогая моя, что я ужасно сожалею о том, как поступил с Харпом. Ну, ты уже про это прочитала. Точно знаю, что прочитала, потому как при всей ненависти ко мне Лаура Фласт ни за что не упустил бы возможности встретиться с тобой. Более чем уверен, что письмо досталось тебе несколько помятым. Но целым. В этом вся Лаура. И она была единственная, кого даже бы не стали подозревать в помощи мне. Во дворце всем прекрасно известна история наших отношений и то, насколько эта женщина меня ненавидит. Жаль. Ошибки молодости и упрямства не оставили нам и шанса. Вместе мы смогли бы достичь намного большего. Но это все не важно. Главное, что она выполнила свою роль в моем сценарии. Надеюсь, общение с ней проблем тебе не доставило. По крайней мере, не больше, чем несколько едких фраз, брошенных разочарованной женщиной горяча. Если нет, то прости, что вышло так. Но Брамонт не оставил мне другого выбора. Город дождей стал для меня огромным открытием и самым неприятным сюрпризом. Город надежд и разочарований. Город, в котором мне предстоит умереть. В котором для тебя я уже мертв. Надеюсь, ты смогла найти мое тайное послание, И разгадать его. Конечно, смогла. Проклятые ступени восхождения. Все началось с них. Все ими и должно будет закончиться. Надеюсь, время еще есть. А если нет, что ж, да помогут вам боги. Чарли слушала спокойный, уверенный и такой родной голос Ивкоса, и понимала, Сейчас она получит ответы на очень многие вопросы. «Ты, дорогая племянница, наверняка уже столкнулась с тем, что в Академии дают далеко не полную информацию». Многие не согласны с такой политикой обучения, но логика в ней есть. Тут играют роль несколько очень важных факторов. Первое. У чародеев нет предела силы. Научить нас всему попросту невозможно. Скачки в развитии могут случаться по разным причинам. Кто-то на всю жизнь останется просто одаренным. Кто-то вырастет до уровня мастера. Некоторые шагнут на ступеньку звания магистра. И лишь единицы пойдут дальше. Есть, конечно, те из одаренных, которые никогда не смогут раскачать свой уровень дара до небывалых высот. Но к тебе это не относится. Я ухожу из жизни, зная, что ты мастер но уверен, что магистром тебе стать не составит труда. И даже более того, ты очень щедро одарена богами, дорогая. Пусть наш дар — это одновременно и проклятие. Вторая же причина не давать полной информации. Нельзя всю жизнь держать одаренных птенцов за безопасными стенами Академии. А третья, как по мне, самая важная, но и самая простая. Не вся информация безопасна. Мой друг Клокер как-то поведал мне про мир теней, Чарли, Не потому, что я очень интересовался структурой жизни за гранью смерти, а потому, что уровень допуска к информации приближенных императора обязывает быть в курсе самых страшных тайн. И одну из них я вынужден тебе раскрыть в надежде, что ты сможешь правильно распорядиться информацией». Ивка спустился в объяснение, как именно устроен мир теней, и Чарли слушала его так, будто ей было все это неизвестно. Ни про хранителей, Ни про хранителей, ни про жизнь после смерти, ни про круги огня. Кое-какая информация была новой для нее, но она была несущественна. А вот когда речь зашла про третий круг и тени самоубийц, там запертых навечно, Шарлотта напряглась. Это была та тема, которая непременно вызывала боль. Чувство утраты и злость. Злость на ту сволочь, что украла у нее дядю, а у него возможность когда-то вернуться к жизни. Ты понимаешь, непоседа, это место сродни кладбищу слонов. Ни одного живого, никакой возможности вернуться в следующий круг жизни. Только в отличие от слонов... На том кладбище хранятся тени без желания жить. Само мироздание сделало все, чтобы такие не возвращались. Но мироздание не учло, что найдутся те, кто посмеет нарушать естественный ход событий и научится гасить искру жизни в людях. Кто они? Посвященные называют их безымянными или же многоликими, просто потому, что имен на самом деле за всю историю существования этих монстров было много, а лиц еще больше. Кто это? Одаренные Чарли. Одаренные чародии, которые владели такой силой, что возомнили себя равными богами, силой, что сводила их с ума. И каждый раз, возрождаясь на земле, она становилась больше, а они еще злее. Когда-то удалось выяснить, что те чародеи не теряли память о своих прошлых жизнях. Ты представляешь? Огромная сила и знания в теле маленького ребенка. Знаю, это... Не та информация, что может остаться без вопросов. Но давай я тебе просто назову некоторые даты. И ты все поймешь. 812 год. Место действия Поляна Малрук. Далее. 890 Тут, я думаю, и пояснять не нужно. 920-й. 985. восемьдесят тысяча Дальше, я думаю, можно не продолжать. Ты у меня умница. Сама сможешь провести логическую цепь и дальнейшее развитие событий. Всегда могла. От каждой даты Чарли вздрагивала, потому что это были не просто даты. Это дни кровавых боинь, что вспыхивали в то или иное время, и в каждой из них участвовал как минимум один из одаренных. Точнее, в учебниках всегда упоминались столкновения между одаренными и обычными людьми. Но то, о чем говорил дядя, он ведь даже не намекал, мягко подталкивал к единственно верному выводу. «Впечатлилось?» «А теперь послушай, девочка моя, во всех этих траурных датах, не для какой-то одной империи, а для всего мира, всегда был виноват всего один человек, один единственный человек, владеющий даром такой силы, что поляна Малрук превратилась в Малрукский каньон». На пустоши Харсаши в империи Шасаи раньше был густой лес, населенный редкими видами зверей. Теперь там песок и редкостные злобы твари. Про окоратника ратника тебе и говорить не приходится. Ты своими глазами видела это чудо природы, которое явилось на землях наших соседей совсем неестественным путем как истертый с лица земли город Дингалу в нашей империи. Черный день в истории. Многие семьи тогда лишились кого-то из близких, а другие просто погибли всей семьей. Траурный день памяти сейчас не несет в себе всю правду. Да, мы вспоминаем потерю, но не вспоминаем, из-за чего она произошла. Правдивую историю скрывает от очень многих умов, но знай, Шарлотта, одаренных ненавидят и боятся не просто так, и все правящие императорские семьи во всем мире поддерживают эту ненависть и страх не просто так. Люди должны быть готовы к тому, что один из нас рано или поздно может сойти с ума и выйти из-под контроля. А огромная сила сводит с ума очень быстро. Чему я тебе все это рассказываю? Чтобы ты знала, когда-то, примерно пять сотен лет назад, Нашелся один умник, который смог соединить магию всех направлений, смешать то, что противоречит друг другу, и создать артефакты, способные гасить искру жизни даже в самых могущественных чародеях. Сумасшедших, способных не только уничтожить пару городов за час, но и разрушить весь наш мир. Работа была сложной, долгой, но увенчалась успехом. Ступени нисхождения были созданы. Далее было проведено исследование, и выяснилось, что таких чародеев всего шестеро. Шестеро тех, кто, возвращаясь к жизни из раза в раз, сохраняет свою память кто с каждым разом становится еще сильнее и, помня прошлые проигрыши, злее и осторожнее, а еще безжалостнее. Дело оставалось за малым — найти каждого из них и подкинуть артефакт, чтобы убить бесчеловечную тварь и не дать ей больше вернуться назад». Но все это нужно было проделать, держа в строжайшем секрете само существование ступеней нисхождения и то, на что они способны. Но как сохранить тайну, если ты не знаешь, от кого ее хранить, если безымянные могут возродиться в любой момент в теле ребенка в любом уголке мира? Вот и чародеям прошлого не удалось. Какая-то информация все же просочилась, и хотя впоследствии всех шестерых удалось уничтожить, заковав их тени в третьем круге мира теней, все не было закончено. У безымянных появились последователи, одаренные и весьма находчивые. Они смогли сделать ступени восхождения, артефакты с обратным способом действия. Никто не знает, кто их сделал. Но точно могу тебе сказать, что в этом ужасном проекте участвовали посмертники. Больше никто не смог бы с уверенностью сказать, что артефакт работает. Никто! кроме тех, кто способен гулять по миру теней, при этом не рискуя расстаться с жизнью, независимо от того, в какой уголок их привели бы путешествия. К сожалению, данных о ступенях восхождения очень мало. Я заинтересовался ими, когда стал псом императора. Ну а как иначе? Загадка? Тайна? То, что не исследовано, и было утрачено. Я был очень настойчив и осторожен в своих изысканиях. Мне не важно было, кто их сделал и каким образом. Больше всего меня интересовало, на что они способны. И я узнал. Если ступени попадают в руки живого человека... Он впитывает его искру жизни и передает ее в третий круг мира теней. Там те из теней, что там содержатся, просто должны отозваться. Не уверен, но думаю, что срабатывает правило. Кто первый заметил, тот и воспользовался. Одна проблема — Заметить и воспользоваться там чем-либо могут только сильнейшие из заключенных в ловушку вечности. Это шестеро наших безымянных монстров. Как уж они там между собой решают, кто будет получать энергию, я понятия не имею. Но дело в том, что уже дважды... После того, как были уничтожены ступени нисхождения, безымянные возвращались. Способ их победить есть. Страшный способ, жертвенный, но есть. Конечно, было бы куда лучше, если бы они просто не могли вернуться к жизни. К сожалению, это не в нашей власти. И сейчас, я уверен, что медленно гаснул, потому как перешел дорогу тому, кто посмел воспользоваться проклятыми ступенями восхождения.